Из писем Василия Клизе. О, этот благовест в тиши, лесной покой, прозрачно чуткий, поэзия, язык души, который не понять рассудку Зинаида Миркина. Первая. Лизонька, я не знаю, помнишь ли ты миф о богине земледелия Диметре и ее прекрасной дочери Персефоне. которую Зевс обещал в жены своему брату Аиду, богу подземного царства. Обрадовал Саид и стащил Персефону, когда она рвала цветы в Несейской долине. Умчалась золотая колесница Аида в подземное царство. Но услышала мать страшный крик дочери, узнала о судьбе Персефоны, оделась в темные одежды и забросила все земные дела. Голод стал править миром, но не захотел в гибели людей Зевс, Послал он быстроногого Гермеса Каиду с приказом вернуть Персефону. Согласился Аид, но велел проглотить Персефоне зерно плода граната, символ семьи. И с тех пор две трети года живет у матери Персифона одну треть года у своего мужа в подземном царстве. Сильно скучает Деметра без дочери, оставляет свои дела. и тогда на земле наступает зима. Но лишь только возвращается Персефона, Диметра веселеет, и на земле начинается весна. Осенью же начинается портится настроение у Диметры. Печально идет она по земле, а следом за ней торжественно и величаво, неся в руке гранат, идет покровительница семьи богиня Персифона, направляясь к мужу в подземное царство. Кто ее встретит, Тому она дарит любимого или любимую, и свадебное веселье царит на земле до конца осени. Этот миф из жизни Древней Греции я вспомнил, листая 11 номер журнала «Новый мир» за 89 год. В этом номере в рубрике из «Литературного наследия» публикация Витковского я обнаружил стихи поэтессы Татьяны Ефименко. Она погибла 28 лет от роду. В 1918 году от рук деревенских погромщиков вместе со своей матерью, известнейшим русским египтологом. Ее стихотворение на тему древнегреческого мифа мне безумно понравилось. Привожу его целиком. Любви Уж лето, рожь свезло, вазы его скрипят, ветра холодные окрепли. Вот осень, плач на ней разорванный до пят. и косы бронзовые в пепле. Я на пороге жду, я трепетно зову и от желания бледнею, я жду, но не ее, безумную вдову, тебя, идущую за нею. Пускай вокруг ветра холодные гремят, как будто плачут, поздно, поздно, ведь ты придешь ко мне, неся в руке гранат, так молчаливо и серьезно. Тверда ногая грудь, невинный козий взгляд, Янтарных глаз совсем открытых, Усталые ступни нечаянно запылят Меня, лежащую на плитах. Не знаю, голос твой, он нежен или груб, И плоть до самых тайных складок, И тяжкий, зрелый плод полураскрытых губ, Мне будет горек или сладок. Я пишу эти стройки, думаю о ее судьбе, И мне хочется плакать. Это стихотворение она написала в августе 1913 года, когда ей было 23 года, как ярко, образно, лирично и заинтересованно написано, насколько сильно проигрывает миф в моем прозаическом исполнении. Все как в нашей жизни, Лизонька. Ты поэзия, я проза. А вот написанное в этом же году стихотворение на философскую тему о смысле жизни, как сформулировано. Подписываюсь обеими руками. Из моря вечности бежали, Как волны длинные года, Стирая медленно скрижали И разрушая города. В отливе мерном и негромком Не все ль с песков вода сотрет, Не так ли жизнь моя обломком И ты мелькнешь водоворот. Но все же дом мой я готовлю, Сады возвращаю, стерегу И пашню тучную, и ловлю, И козье стадо на лугу, Как будто силы отдавая Через преемственность плода, Я жизнь мою переливаю В иные формы навсегда. А вот Лизонька, написанная Татьяной Ефименко За год до своей трагической гибели, Стихотворение, наполненное миром, покоем и любовью отчего дома. Шаги прошелестели за дверью невысокой. Я снова посмотрела, как убран тихий дом, Посыпан пол полынью яркой осокой, гордины на окошке от солнца-золотом. В столовой пахнет сладко нарезанная дыня, в гостиной розы в блюде привянули давно. Гремит сиянием запад, но словно стало синее и затянуло дымкой восточное окно. Я прислонилась к двери и слушаю без грусти тот легкий, легкий шелест шагов и нежных рук. Как быстрой реки жизни, И вот я в тихом устье, А завтра я не буду Ни лиц, ни дней, ни мук. Как сладко это было Любить и сладко кинуть. По дому тянет запах От дыни, роз и трав, И вот спешу на вечер Окно свое задвинуть, Зовущий нежный голос За дверью слыхав. Доминуют нас и близких наших, Чаша ее страшной кончины. Василий.